Глава четвертая Площадь ратуши была запружена народом. Холодное зимнее солнце светило на полетнему чистом и голубом небосклоне, и в его лучах свежевыпавший снег под ногами искрился бриллиантовой россыпью. Морозное воздухе катало носы и румянил щеки многочисленных зевак, но, несмотря на холод, никто из собравшихся на площади уходить не собирался. Сегодня в столице княжества вершился суд дракона. Мероприятие это было чрезвычайно редкое и значимое. Только особо тяжкий, несущие угрозу установленному порядку преступления, повелитель Радвена судил сам и лично карал виновных. Только на суд дракона, да еще, когда требовалось защитить государство от внешнего врага, он являлся своим подданным в истинном облике. Вся Радвен от мала до велика толпилась сейчас на площади и прилегающих улицах, желая стать свидетелем страшных, но зрелищных событий, которые должны были свершиться сегодня. Самые шустрые и предусмотрительные успели занять лучшие места на крышах прилегающих домов. Менее удачливые пытались хотя бы пробраться на площадь, где уже яблоку некуда было упасть. Даже изгороди и несколько деревьев на соседних улицах были облеплены вездесущими мальчишками. Равномерный многоголосый гул, переговаривающийся, бронящийся, смеющийся толпы, висел над площадью. Однако пространство рядом с входом в ратушу оставалось пустым. Люди толкались и теснились, но никто не осмеливался переступить, казалось, незримо очерченную в этом месте линию. «Дракон! Летит дракон!» Раздался вдруг звонкий мальчишеский голос, и площадь, словно по команде, разразилась приветственными криками. Высоко в небе над городом парила черная тень. Вот она опустилась ниже, еще ниже. Казалось, огромные крылья закрыли солнце. Ветер, поднятый их мощными взмахами, взметнул в воздух тучи снежинок. Собравшаяся на площади толпа, ахнув, подалась назад. На заснеженные каменные плиты перед ратушей, спикировав, величественно опустился закованный в чешуйчатую броню дракон. Казалось, земля содрогнулась под весом его могучего тела. Повелитель Радвены в своем истинном облике был пугающе прекрасен. Шкура дракона, пронзительно голубая, как небесная гладь, с которой он только что спустился, отливая золотом, сверкала на солнце. В глубоко посаженных менделевидных глазах алыми языками плясало пламя. Узкие ноздри треугольного носа раздувались, выпуская струйки пара. Вытянутую голову на длинной гибкой шее украшали костяные наросты рогов, похожие на белую корону. Длинный мощный хвост змеей струился по земле. Дракон окинул взглядом мигом притившую толпу. <связать> <связать> Пока княжеством Родвена правит древний драконий род, законы и порядок будет царить на этих землях. каждого преступившего закон, каждого посмевшего покуситься на установленный порядок настигнет скорая и справедливая кара. Это говорю я, голубое пламя севера, Габриэль фон Даргос. Громогласно прокатился над площадью голос дракона. Вести обвиняемых. Двери ратуши распахнулись, и конвой стражников вывел на площадь восьмерых мужчин. Их руки были связаны за спиной, все они были босыми и одетыми лишь в штаны да тонкие рубахи. Подгоняя узников точками пик, стражники заставили их опуститься на колени прямо на устилающую площадь, скованная льдом каменные плиты. То ли от холода, то ли от страха преступников била крупная дрожь. И ни один из них не осмеливался поднять головы и взглянуть в глаза дракона. «Вы несколько лет занимались разбоем. Грабили идущие по моим землям обозы. Убивали мужчин и насиловали женщин». «Вы многократно нарушили закон!» Эхом покатился над площадью драконий рык. «Признаете ли вы свою вину?» «Да, повелитель, признаем!» Раздался в ответ нестройный хор голосов. И одиноко, с какой-то отчаянной безнадежностью прозвучало хриплое «Пощади!» «Вы совершили преступление!» И получите заслуженную кору. Так будет со всяким, возомнившим, что ему позволено слишком многое. Приступивший закон на этой земле обратиться в пепел. Безжалостно грохотал голос дракона, и стоящие на коленях люди замерли в оцепенении, не смея даже пошевелиться. «Да свершится правосудие!» Из пасти дракона вырвалась струя алого пламени. Огонь мгновенно охватил стоящие на коленях человеческие фигурки, будто они были бумажными. Приговоренные не успели даже закричать. Мгновение, другое, и опаленные драконьим пламенем тела обратились в горстки пепла. Каменные плиты стали мокрыми от растаявшего от тепла льда и настолько горячими, что в чистом морозном воздухе был прекрасно виден идущий от них пар. Толпа на площади пару минут, пораженно безмолвствовавшая, будто очнувшись, разразилась одобрительными возгласами. «Дальше!» Бесстрастно произнес дракон, и конвой вывел из здания ратуши на площадь еще одну группу. Здесь были и женщины, и мужчины, и все они не были людьми. Но еще теплые от драконьего пламени плиты опускались на колени эльфы. Их было двенадцать, стройных, казавшихся хрупкими фигур, с тонкими заостренными чертами лица, длинными серебристо-белыми волосами. Они выглядели безразлично спокойными и даже отстраненными, как будто все происходящее их совершенно не касалось. В отличие от людей, на их лицах нельзя было прочитать страх, только холодную, осмысленную обреченность. Мне стало известно, что отряд, принадлежащий к эльфийскому роду Эвилар, напал и почти полностью вырезал человеческое поселение в Эверде. «Между людьми и эльфами заключен вечный мир, который подписали старейшины обоих рас и скрепили своим вердиктом драконы. Вы нарушили этот мирный договор и попытались вновь развязать войну, ранее уже унесшую немало жизней с обеих сторон». Чтобы пресечь подобные попытки в будущем, и согласно закону княжества Радвена, вы все приговорены к смертной казни. Признаете ли вы предъявленные вам обвинения? Да. Тихим шелестом листвы прозвучало в повисшей над площадью тишине. И вдруг сталью вспорола воздух высокая, хлесткая. Нет, дракон, уже готовый дохнуть пламенем, замер. В темных глубоких глазах мелькнула тень удивления. Стоящая на коленях эльфийка, единственно, чьи волосы были коротко, неровно острижены, словно отсечены, не глядя тупыми ножницами, подняла голову. Даже сейчас, бледно изможденная, со следами кровопотеков на скуле, Ее лицо было невероятно нечеловечески красивым. Она посмотрела прямо в глаза дракону и выкрикнула, будто плевок в лицо. «Нет, мы не признаем свою вину. Вы, драконы, загнали нас в и болота. Вы, владыки-родвыны, запретили роду Эвелар любые контакты с другими эльфийскими родами. Вы нас на вымирание». «Да, мы нарушили мирный договор, но нас вынудили сделать это!» Ее звонкий голос надломился, и она закончила хрипло. «Мы лишь хотели спасти своих детей!» Стало тихо, так тихо, что слышно было, как хрустит снег под подошвами, переступающих с ноги на ногу, чтобы согреться людей. «О каких детях ты говоришь, Альфийка?» — раздался голос дракона. Но она молчала. Секунду назад пылающие глаза потухли, плечи поникли, голова опустилась. «О каких детях она говорит, Виолар?» Повелитель Радвена повернул увенчанную рогатой короной голову к установленному ратуши трибуном, с которых судилище смотрело знать. С почетного места наверху поспешно поднялся и спустился на каменные ступени ратуши высокий статный мужчина с черными, чуть с проседью волосами и мужественным, уже тронутым морщинами лицом воина. На шее его висела золотая цепь с медальоном в виде летящего дракона. Несмотря на кусающие щеки морозный воздух, он был бледен, почти как искрящийся под ногами снег. Повелитель, поклонившись дракону, ответил явно смущенный Виолар. Она говорит о полуэльфах, детях, рожденных от эльфийской женщины и человеческого мужчины. «Разве такое возможно?» В голосе дракона прозвучало неподдельное удивление. «Да, мой господин». Мужчина сделал знак стражникам и из ратуши вывели на площадь стайку ребят. Трое мальчишек и четверо девчонок разных возрастов испуганно жались друг к другу. Самому старшему мальчику едва ли минуло десять, а самая младшая девочка лет пяти испуганно прятала лицо, уткнувшись в юбку старшей сестры лет двенадцати-тринадцати. «Да, я чувствую в этих детях альфейскую магию», задумчиво произнес дракон. Это интересно. Но какое это имеет отношение к данному делу? И почему я слышу об этом обстоятельстве впервые? В его миндалевидных глазах, устремленных на собеседника, зажглись нехорошие огоньки, отражая зарождавшийся у повелителя Родвена гнев. Мужчина чувствовал это, как, впрочем, и все собравшиеся на площади. Гнев дракона имел свойство самопроизвольно изливаться вовне, вызывая ужас у посмевших пробудить его созданий. Виавар явно ждал и опасался заданного ему вопроса, потому что отвечать не торопился, а лишь глубоко вздохнул, словно готовясь к прыжку, и ощутимо внутренне подобрался, однако сказать ничего так и не успел. Самая младшая девочка-полуэльф, услышав громогласный голос дракона, оторвалась на мгновение от своей старшей сестры, подняла глаза на стоящее перед ней огромное чудовище и с испуга разразилась таким истошным ревом, что ей могла бы позавидовать боевая труба. Посмевшая возразить дракону, эльфийка вздрогнула, как от удара хлыста. Подалась вперед, пожирая девочку глазами и даже сделала попытку подняться на ноги, которую, впрочем, немедленно присек стоящий рядом стражник. Малышка же продолжала рыдать на взрыв, несмотря на отчаянные попытки старшей девочки ее успокоить. Что произошло дальше, толком не успел понять никто. Но мощный величественный дракон внезапно исчез. А на каменных ступенях ратуши появился высокий, широкоплечий мужчина с чуть вьющимися каштановыми волосами и темно-карими глазами, в которых продолжал плясать огонек ярости. Он бросил разгневанный взгляд на виалара «Ты ответишь за произошедшее!» Коротко произнес повелитель Радвены, и бледный, как смерть Виолар, низко склонил голову. Повернувшись к нему спиной, дракон в обличии человека спустился по ступенькам и подошел к плачущему ребенку. Нагнувшись, он поднял девочку на руки, и она доверчиво обняла его за шею. Он прошептал ей что-то успокаивающее, и девочка почти сразу затихла, перестав рыдать, и лишь тело ее еще рефлекторно вздрагивало при вдохе. «Он ушел?» Этот страшный дракон, он ушел? Слыповая спросила она. Да, он ушел. Не бойся, его больше нет. Улыбнулся ей повелитель Радвена, и девочка робко улыбнулась в ответ. Ты хороший и добрый, сказала она. Пожалуйста, помоги моей маме. Дракон ее казнит, а она ни в чем ни в чем не виновата. Она просто хотела спасти меня. От кого? — спросил держащий ее на руках мужчина. — От злых людей, которые убили моего папу и похитили меня и мою сестренку и других детей, чтобы отдать нас дракону, потому что мы не такие, как все, и вообще не должны были родиться, чтобы не навлечь на верт его гнев. Так они говорили. — Понятно. — произнес владыка радвины и от его тона кровь застыла в жилах устоящих рядом людей. — А зачем они собрались отдать вас дракону? — подумав, уточнил он. — Чтобы он нас сожрал, конечно. Сделав большие глаза, уверенно ответила девочка. — Обещаю тебе, дракон вас не сожрет. — Думая о чем-то своем, — произнес мужчина. — А других детей? — уточнила она. — И других тоже. — А маму? — спросила девочка, требовательно глядя ему в глаза. — И маму? — покорно подтвердил тот. — Значит, ты сможешь сделать так, что мы вернемся домой? — недоверчиво глядя на него, спросила она. — Скорее всего. — А можно я скажу об этом маме? — счастливо улыбнувшись, спросила она. Он проследил ее взгляд и увидел напряженное лицо стриженной эльфийки, неотрывно наблюдавшись за ним и явно пытающийся понять, о чем они говорят. Повелитель Радвена вздохнул. — Да, ты можешь ей об этом сказать, — произнес он и, спустив с рук, поставил девочку на землю. Она побежала к эльфике. — Освободите их! Негромко распорядился повелитель Радвены и добавил, обращаясь к Виавару. «С тобой я разберусь позже». Мгновение. И огромный голубой дракон, взмахнув перепончатыми крыльями, взвился в небо и полетел над площадью.